Однако впоследствии удалось выяснить, что этот Роланд был из средневековых рыцарей, которые все время разъезжали туда-сюда. И, оказавшись как-то в заведении Темной Башни, он с сомнением поскреб подбородок, потому что ему там совсем не приглянулось. То же самое было и теперь. Деверил Холл — замечательная усадьба. Кто этого не понимает? старинной постройки, с этими, как их, зубцами по стенам и тому подобными красотами. Если бы старый Деверил, который ее построил, оказался в данный момент у меня под рукой, я бы от души хлопнул его по спине со словами «Молодчина, Деверил". Но при мысли о том, что ожидает меня внутри, сердце у меня ёкнуло. За этими массивными дверями затаились пять теток викторианского разлива.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 крыжовина глаз мне понятнее становились чувства молодого Роланда перед темной башней. Мелькнула даже мысль, что возникне у рыцаря на пути нечто в таком же роде, он бы дал шпоры своему скакуну, и только его и видели. По-видимому, нечто подобное пришло в голову и Сэму Голдуину, привязанному толстой веревкой к дверце автомобиля,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 Когда другой бы не выдержал и сломался, я иной раз, глядишь, восхожу к новым высотам, ступая по обломкам разбитого самоуважения. Можете зайти к трутням и спросить первого, кто подвермется, мыслимо или дело сломить дух вустеров. С вами побьются об заклад на самых выгодных условиях, что такого просто не бывает». Какие бы трудности не встретились ему на пути, скажут вам, и сколько бы стрел и камней не запускала в него злодейка судьба, Бертрам всегда будет держать хвост трубой. Но я еще никогда не попадал в такую ситуацию, чтобы от меня требовалось изображать из себя Гасси Финкнотла. Да сверх того еще пришлось явиться к обеденному столу в незнакомом доме, не переодевшись. и должен признаться, что в первое мгновение перед глазами у меня стало черно. Печальную картину являл собой мрачный и понурый Бертрам Вустер, который, намылив, ополоснув и вытерев открытые части организма, притащился вслед за дядей Чарли в столовую. Чувствую себя как заезжий велосипедист и стараюсь по возможности скорее проглотить содержимое своей тарелки, потому что все присутствующие. по крайней мере, мне так казалось, прищелкивали языками, барабанили по столу пальцами и вполголоса переговаривались на тему о том, что, мол, какая досадная задержка, ведь всем не терпится приступить к следующему блюду. Неудивительно, что я не сразу настолько пришел в себя, чтобы оглядеться и произвести смотр действующих лиц. Конечно, я был представлен при появлении... Смутно помнится, что дядя Чарли провозгласил «Мистер Финкноттл таким ледяным тоном, как будто хотел самоустраниться. Мол, пусть его потом не упрекают. Но никто, похоже, не обратил на это внимания. Теперь, насколько хватало глаз, я видел перед собой волнующееся море теть. Тети длинные и короткие, тети толстые и сухопарые, А одна тетя вела тихую застольную беседу, но исключительно сама с собой, ибо ее явно никто и не думал слушать. Как я впоследствии узнал, таков был обычай тети Эммелины, о которой коротышка говорила, что у нее не все дома. За каждой семейной трапезой с первого мгновения до конца она произносила монологи. «Шекспир, я думаю». Был бы от нее в восхищении. Во главе стола сидел скорее молодой субъект в отлично сшитом смокинге, при виде которого я еще острее осознал всю неуместность пропыленной дорожной хламиды, в которой меня вынудили явиться к обеду. э хаддак, насколько можно было понять. Бок о бок, с ним виднелась девица в белом? Несомненно, самая юная из присутствующих, и я заключил, что в ее лице мы имеем Киттикэтову Гертруду. Я погрузился в созерцание и без труда понял беднягу Киттикэта. Дочь леди Дафны и наследница покойного П. Б. Винкварта была стройна, белокура и утонченна. В противоположность своей мамаши, которую я теперь признал в особе, сидящей от меня по левую руку — Это такая могучая фигура в полусреднем весе, что-то в духе Оллиса Бири. Оллис Бири, 1885-1949, комический киноактер, огромный человек-глыба, часто выступавший в женских ролях. Глазки у Гертруда были голубые, зубки жемчужные и вообще все при ней. Я легко представил себе, что произошло с китикетом. Согласно его собственному признанию, он прогуливался с этой девушкой по старому парку в вечернем сумраке, при луне. В кустах сонно щебетали птицы. На небе друг за дружкой зажигались звезды. Ну и, естественно, ни один самый твердый духом мужчина не мог бы не поддаться в подобной обстановке действию таких чар. Я сидел и размышлял о взаимном цветении двух этих любящих сердец прекрасной весенней порой. и, мужественно растрогавшись, прикидывал, много ли у них шансов доскакать до счастливой развязки, когда застольная беседа коснулась предстоящего концерта. До сих пор говорили о разной местной специфике. Приезжему человеку в этом не разобраться. Сами понимаете, одна тетя говорит, что получила с вечерней почты письмо от Эмили, другая спрашивает, пишет ли она что-нибудь про Фреда и Алису. А первая отвечает, что у Алисы и Фреда все благополучно, так как Агнес уже передала Эдит то, что Джейн говорила Элеаноре. Такой, между собойчик. И вот теперь тетя, которая в очках, сообщает, что встретила сегодня утром местного викария, бедняга металлгромы и молнии, Из-за того, что его племянница, мисс Перебрайт, настояла на включении в программу концерта, как она выразилась, скетча с колотушками и диалогом не в попад в исполнении полицейского Допса и племянника Агаты Орплесдон, мистера Вустера. Что такое скетч с колотушками и диалогом не в попад? Лично она не имеет ни малейшего представления. «Может быть, вы нас просветите на этот счет? Агастус?» Я обрадовался случаю ввернуть от себя пару слов в общий разговор, так как после смущенного хихиканья при входе в столовую я до сих пор больше рта не раскрыл, но чувствовал, что в интересах гасти пора бы нарушить безмолвие. А то еще немного, и вся эта публика ринется к своим Секретером писать письма, вышеупомянутый Бассет, умоляя ее хорошенько подумать, прежде чем вручить свою судьбу такому бессловесному обормоту, который вполне способен испортить даже самый удачный из медовых месяцев, записавшись в трописты и приняв обет молчания. — О, да! — совсем всем моим удовольствием отозвался я. — Это такие сценки про Пата и Майка. Двое выходят в зеленых бородах, вооруженные зонтами, и один спрашивает другого, «Кто эта женщина, с которой ты давеча шел по улице?» А тот отвечает ему, «Да, боже ж ты мой милосердный, это вовсе не женщина, а моя законная жена». Ну и тогда второй ахает первого зонтиком по кумполу, а тот не остается в долгу и тоже бабахает этого зонтом по макушке и так до бесконечности. Мое объяснение не получило восторженного приема. Все до единой тети возмущенно охнули. «Какая вульгарность!» — произнесла одна. «Ужасная вульгарность!» — добавила вторая. «Отвратительная вульгарность!» — подтвердила леди Дафна Винкворд. «Как раз во вкусе мисс Перебрайт вставить подобный номер в деревенский концерт». Остальные тети не сказали «точно» или «правда твоя» дав, но своим видом выразили примерно это. Губы собрали в трубочку, носы свесили. И я начал понимать, что имел в виду Китикет, когда сказал, что здешние дамы неодобрительно относятся к коре-коротышке. Ее акции стояли очень низко, и повышение на бирже не ожидалось. «Хорошо еще», — промолвила тетя в очках, — «что это не вы, о Гастус, а мистер Вустер намерен опозориться участием в таком непристойном представлении. Воображаю, что почувствовала бы Мадлен». «Мадлен бы этого не пережила», — согласилась тощая тетя. «Душечка Мадлен вся такая духовная», — заключила леди Дафна Винкворд. Сердце мое словно сдавило холодная ладонь. Я почувствовал себя, как гадаринская свинья перед тем, как устремиться солдатиком с крутизны в море. Рассказ, как в гадарине, изгнанные Иисусом, бесы вселились в стадо свиней и свиньи, бросились с высокого берега в море, излагается в Евангелии от Марка. Глава 5 стихи одиннадцатый, тринадцатый. Вы, наверное, не поверите, но, клянусь, мне это до сих пор и в голову не приходило, ведь и вправду Мадлен Бассет, узнав о том, что ее возлюбленный подвязал зеленую бороду и бил служащего полиции зонтом по голове, будет уязвлена этим до глубины души. И как только слух об этом до нее дойдет, тут же их помолвки и конец. С этими романтическими идеалистками надо постоянно держать ухо востро. Гасси при зеленой бороде не лучше, чем Гасси в кутузке. Как не больно мне было отказываться от роли. Тем более я рассчитывал на сенсационный успех. Но, увы, я знаю, когда моя карта бита. И я принял решение завтра же утречком, чуть свет, послать Тараторке известие о том, что Бертрам выходит из игры. И ей придется искать другого исполнителя на заглавную роль пата. «Из того, что я слышала про мистера Вустера, заявляет тетя с крючковатым носом, продолжая тему разговора, — «такое вульгарное дурачество будет как раз в его духе». «А где он сейчас, кстати сказать?» «Да-да», — подхватила другая, что в очках, — «он должен был приехать еще до обеда, но не прислал даже телеграммы». «Видимо, крайне рассеянный молодой человек», — высказалась третья с морщинистым лицом. Тут леди Дафна возглавила обмен мнениями, как школьная директриса на педсовете. «Рассеянный», — говорит она, — чересчур мягкое определение. А он, судя по всему, совершенно безответственный человек. Агата рассказывала, что по временам у нее просто руки опускаются. Она даже подумывает, не поместить ли его в какое-нибудь соответствующее заведение. Можете себе представить чувство Бертрама, когда он услышал, что его родная плоть и кровь имеет привычку так беспардонно перемывать ему косточки при всем народе. Не то, чтобы я надеялся дождаться от нее благодарности, нет, конечно, но после того, как человек не пожалел трудов и денег, чтобы сводить сына своей тетки в театр Олдвик, по-моему, естественно ожидать, что она будет к тебе относиться как к чего сына сводили в Олдвиг. Иначе говоря, проявит хоть талику доброжелательности, справедливости и взаимной терпимости по принципу «живи и давай жить другим»? Помнится, Джив как-то говорил, что «острее змеиного зуба неблагодарность родного дитяти. Строка из шекспировского короля Лира, акт 1, сцена 4. «Так вот неблагодарность родной тете, уверяю вас, не лучше». Я густо покраснел и осушил бы свой стакан. Содержи он что-нибудь горячительное. Однако ничего горячительного он не содержал. Для кого-то рекой лилось шампанское превосходного разлива. Рука дяди Чарли онемела подливать. Но мне из уважения к известным всем и вся вкусам Гасси подливали лишь мерзкое питье. которая образуется, когда на соковыжималку накладывают половинку апельсина и давят вращательным движением. «Создается впечатление», — продолжала леди Дафна тем холодным, укоризненным тоном, которым в прежние времена отчитывала какую-нибудь мод или Беатрису за тайное курение в кустах, «что его эскападом конца не будет». Совсем недавно он был задержан и оштрафован за то, что стащил у полицейского на Пикадиле каску. Здесь я мог бы ее поправить. И поправил. По причине досадной оплошности, уточнил я. Когда стаскиваешь каску с полицейского, важно, как вы без сомнения сами отлично знаете, сначала потянуть на себя, чтобы нижний ремешок снялся с подбородка. а Вустер этого не сделал, в результате чего и поплатился упомянутым вами образом. Но надо учесть, по-моему, что дело происходило в день грибных гонок, и при том час был довольно поздний, когда лучшие из людей уже не вполне ясно соображают. Впрочем, неважно, поспешил я добавить, почувствовав, что симпатии слушателей не на моей стороне и ловко меняя тему, А вот слышали ли вы последний анекдот про стриптиз и дрессированную блоху? Или нет? Этот, пожалуй, лучше не надо. Я передумал, спохватившись, что анекдот, который я имел в виду, не совсем подходит для дамских и младенческих ушей. Лучше про то, как двое едут в одном поезде. Анекдотец, правда, с бородой, так что, если кто слышал, скажите сразу. «Просим, просим!» Огастус. «Двое глухих едут в поезде. Наша сестра Шарлотта, к сожалению, плохо слышит. Глухота — большое несчастье!» Тощая тетка вытянула над столом шею. «Что он говорит?» «О Гастус рассказывает анекдот Шарлотта». «Пожалуйста, продолжайте. О Гастус!» «Само собой, такой оборот дел поубавил у меня задора». Я меньше всего хотел выставить на посмешище физический недостаток престарелой девы, но откланяться и уйти со сцены было уже невозможно, и я стал рассказывать дальше. Ну так вот. Два глухих типа едут в поезде. Поезд остановился. Один выглядывает в окно и говорит второму «Вот уже и Торнвик». А тот ему «Да?» Я думал «Понедельник». Ну а первый на это я тоже не бездельник, знаете ли. Я мало надеялся на успех. Что-то подсказывало мне с первой же фразы, что я буду освистан, так что я договорил и громко расхохотался. Но моему примеру почему-то никто не последовал. На том месте, где все тети должны были дружно покатиться со смеху, возникла довольно зловещая тишина. точно у гроба дорогого покойника, и прервала ее только тетя Шарлотта, которая спросила, что он сказал. Я уже рад был бы на этом поставить точку, но тетя, тяжеловес, прокричала ей в ухо, раздельно выговаривая слова. «О, Гастус сказал, как два человека ехали в одном купе, один сказал, сегодня вторник». Его спутник ответил: «Я думал, что понедельник». А первый признался, и я тоже. А, -а, -а, -а кивнула Шарлотта. Этим, насколько я понял, было все сказано. Вскоре после этого пищеприятие подошло к концу, дамский пол поднялся со стульев и в полном составе покинул помещение. Леди Дафна дала перед уходом Эсманду Хаддаку указание. не засиживаться за портвейном, и пропала. Дядя Чарли принес графин и тоже пропал. Мы с Эсмондом Хаддеком остались с глазу на глаз одни, и у меня в голове родилась безумная надежда пропустить пару стаканчиков. Облизываясь, я подсел к нему поближе.